крепко-крепко пожал его руку. «Может быть, вы и не желали со мной видеться?» — сказал Сергей Иванович. «Но не могу ли я вам быть полезным?» «Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами», — сказал Вронский. «Извините меня, приятного в жизни мне нет». «Я понимаю»